Глава 10. Книгохранилище представляло собой огромный зал с высокими потолками. Стены книгохранилища от пола до потолка были покрыты выполненные вручную деревянными полками, на которых располагались разнообразные книжные коллекции в твердых кожаных переплетах. Эти полки занимали почти каждый сантиметр доступного пространства. На каждой полке были размещены как современные книги, так и раритетные экземпляры – Все переплеты, украшенные резными узорами, позолотые или инкрустированные драгоценными камнями, сразу подчеркивали статус и достаток владельца. Между рядами полок находились уютные мягкие кресла и диваны, рядом столики, на которых оказывались и книги, и чашки с чаем. «Садись, читай, можешь хоть спать здесь». Окон было мало, а вот под потолком висели крупные магические шары, день и ночь обеспечивая посетителям необходимое для чтения освещение. Я переступила порог, хлопнула в ладоши, зажигая свет над головой, и произнесла запрос. «Книги по проклятиям положить на ближайший стол!» Несколько секунд ничего не происходило, и я уж было подумала, что запрос не сработал, и нужно изменить формулировку, чтобы достичь желанного результата. Ну или в замке попросту нет подобной литературы. Но тут послышался шелест книг, и с полок стали сами собой слетать определенные экземпляры. Пять книг, все в черных обложках, украшенных золотым тиснением, улеглись рядком на ближайший столик неподалеку от меня. Довольно ухмыльнувшись, я подошла, уселась в удобное мягкое кресло, осмотрела свою добычу. Три сборника проклятий, толстые и пухлые, явно не один раз прочитанные, одна теория по проклятиям и одна история возникновения проклятий, почти что брошюра. Я взяла ближайший сборник, открыла содержание, прочитала от корки до корки. Ничего похожего на то, что мне надо, не было. Ладно, открыла второй, затем третий. Никакого проклятия, убивающего мужей. Ничего под названием «Черная вдова» или чего-то похожего не нашлось. Нахмурившись, я открыла теорию проклятий, начала листать. Абзацы и страницы плавно перетекали друг в друга, глаза без остановки скользили по строчкам. Магические проклятия – это таинственные и могущественные заклинания, которые применяются для нанесения вреда или наказания недруга. Причины проклятий. Первой и, возможно, наиболее распространенной причиной магических проклятий является желание отомстить. Возникают ситуации, когда один человек наносит другому серьезные обиды или причиняет вред его интересам или близким. Магическое проклятие может стать эффективным способом воздействия, особенно в условиях, когда обычные средства не действуют или когда жертва защищена законом. Другим распространенным мотивом для использования магических проклятий является зависть и ревность. Любые живые существа часто испытывают эти негативные эмоции, особенно когда видят, что другие люди достигают успеха или счастья. В результате проклинающий обращается к магии, чтобы подорвать или разрушить то, что вызывает чувство зависти или ревности. Список проклятий Проклятие неподвижности. Лишенная возможности двигаться, жертва остается в замкнутом пространстве и не может совершать никаких физических действий. Проклятие лишает ее свободы и способности к самовыражению. Проклятие неузнаваемости. Люди, знакомые с жертвой, перестают узнавать ее. Одушевленные существа отвергают ее, как будто она никогда не существовала. Такое проклятие лишает ее социальной связи и создает чувство полной изоляции. Проклятие безмолвия. Речь становится невозможной, что вызывает изоляцию и отчаяние. Жертва не может высказать ни единого слова, несмотря на ясность мысли и попытки говорить. «Проклятие вечной тени». Это магическое заклинание, создающее окружающую обстановку, где все живое погружается во мрак и безысходность. Все светлое и радостное становится несбыточным, ведь этот мрак поглотит все, что пытается преодолеть его. «Проклятие раздробления» Это заклинание, которое дробит целый дух жертвы на множество частей, оно вызывает ощущение обрывков и разделенности, формируя внутри жертвы постоянный хаос. Только тот, кто обладает прочной внутренней силой, может преодолеть это проклятие. Проклятие раздвоения личности. Жертва становится подвержена постоянному изменению своей сущности. Ее сознание расщепляется на две части, что ведет к нестабильности путаницы и потере самой себя. Я уже отчаялась найти то, что нужно. Но вот в конце очередного листа появилось название "Проклятие черной вдовы", и следующий лист вырван, совсем, с корнем. Да что б вас всех! В отчаянии выругалась я почему его нет в сборниках? Я же внимательно смотрела. И какая сволочь вырвала из книги лист? Что вообще происходит вокруг Алисии? Словно заговор какой-то. Естественно, ответов на эти многочисленные вопросы можно было и не ждать. И все, что мне оставалось, просто пролистать брошюру по истории проклятий, удостовериться, что нужного текста там нет и недовольный выйти из книгохранилища. Настроение было отвратным, я не понимала, где искать нужную информацию, что делать с проклятием и как в таких условиях избежать очередной свадьбы. Хмурая и раздраженная, злая на всех вокруг, я вышла из книгохранилища, дошла до лестницы и спустилась на первый этаж обедать. Уильям уже сидел за столом, тоже невеселый, только, полагаю, у него были другие причины для недовольства. «Как себя чувствует Анастейша?» Поинтересовалась я, усаживаясь на свое место во главе стола. «Намекаешь, что нам пора и честь знать?» Криво усмехнулся Уильям. «Проявляю вежливость всего лишь», – я плечами. «Если бы я хотела срочно вас выселить, сделала бы это без намеков. Кстати, Уилла, с кем остались твои дети? Все взрослые были здесь. Кто присматривает за малышней?» «Слуги? Кто же еще?» – проворчал Уильям. «Сейчас уже и родители в замок вернулись». «Ах, слуги! И правда глупый вопрос. Оставили детей на слуг и поехали на халяву пожить к богатой родственнице». «Логично, конечно, ага». Уильям посмотрел на меня, на мое выражение лица и промолчал. Не стал развивать эту тему дальше. «Вот так молча мы и ели». Сначала крем-суп из белых грибов со сливками, затем филе утиные грудки с соусом из черных труфелей, рулет из медальонов молодого оленя, на десерт запеченное яблоко с кремом. К концу обеда дверь отворилась, на пороге появился дворецкий. Он сделал несколько шагов, встал неподалеку от моего кресла, согнулся в поклоне и протянул мне темно-синий конверт. «Ваше сиятельство, вам письмо». Вообще письма здесь доставлялись магией самому получателю, обычно, но было и исключение. Жених невесте свое первое письмо был обязан отправить обычным способом, чтобы доказать серьезность своих намерений. И я уже знала, от кого конверт, до того, как взяла его в руки и распечатала. в ком дворецкого, я пробежала глазами сложенный в четверо листок бумаги. Почерк ровный, четкий, средних размеров. Дорожайшая невеста, уведомляю вас, бла-бла-бла. Послезавтра, я говорила спокойно, хотя у меня было желание рвать и метать от злости. Мой шестой жених прибудет послезавтра. И уже его. Значит, вы, Санастейша, уезжаете завтра. И можешь не смотреть на меня таким взглядом. Я не позволю жениху до свадьбы встретиться с кем-то из моей родни.